Весь мир сцена. Когда-то на рынке Кэнг Хоэ был кинотеатр, который с виду был похож на завод по переработке риса. Это было деревянное здание с жестяной крышей и огромным вентилятором в стене для проветривания зала. Однажды я туда ходила, и это стало для меня особенно памятным событием, потому что пошла я вместе с Чичаем. Однажды в конце недели мой сын пригласил меня в кино. Сейчас мне уже не вспомнить название фильма, но помню, что мой сын искренне хотел, чтобы я пошла с ним. Он должно быть, заметил, что его мать обожала подобные развлечения, вот и постарался доставить мне удовольствие. Это отличало его от старшего брата. В то время он только-только перешел в среднюю школу. Помню, мы шли по рынку, держась за руки, и были похожи скорее на брата и сестру, чем на мать и сына. Чуть Чай совсем не стеснялся своей неграмотной матери. Фильм был захватывающий с закрученным сюжетом, а я уже устала от восторга, с каким всегда наблюдала за героем и героиней в течение всего лишь часа с небольшим. В фильме негодяйка вела себя в точности так, как я и ожидала. Она была такой ужасной, что зрители в зале ахали, охали и недовольно гудели всякий раз, когда она появлялась на экране. Кажется, актрису звали Вияда, и, если я не ошибаюсь, она завоевала приз Золотая куколка за роль настоящей злодейки в фильме Законная жена за несколько лет до этого. Сноска. Законная жена Популярная мелодрама, имевшая несколько экранизаций как кинофильм и телесериал. В прессе разгорелись споры о том, не станет ли присуждение ей Золотой куколки негативным сигналом публики, намеком, что мол, негодяйка может быть достойна награды за свои прегрешения. Люди говорили, что это может привести к моральной деградации общества. Тем не менее, Эта актриса потом сыграла множество ролей в других фильмах: и негодяйки, и бессердечные гарпии, и соблазнительницы, и прочих омерзительных персонажей. Она никогда не раскаивалась в этом и частенько отзывалась на критику пронзительными и оглушительными раскатами хохота. На поздней стадии своей актерской карьеры она сыграла роли негодяек в мыльных операх, в том числе в сериале "Любовница" женщина, охваченная желанием, за что вся страна ее возненавидела. А вскоре после того, как я сходила с чечаем в кино, одна рыночная торговка сообщила мне, что наш округ стал популярным местом для киносъемок. В лесах и горах, сказала она, снимали боевики, а рядом с вокзалом и в переулочках возле рынка мелодрамы. Другие торговки рассказали мне, что как только до них доходили слухи о приезде к нам в город съемочной группы, они закрывали свои киоски, чтобы сбегать взглянуть на артистов. Они судачили о том, какой красавчик Сон Рапхонгчатри и как ловко он уворачивался от пуль и демонстрировал приемы боевых искусств. Они восхищались несравненной красотой наоварат Юктанан. У неё такое лицо, уверяли они, на которое никогда не устанешь смотреть. Наконец настал день, когда я сама отправилась на съемочную площадку. Как обычно, я пошла утром на рынок и встретила ту, кому было суждено изменить мою жизнь навсегда. Я увидела съемочную группу, которая обустраивала площадку в центре рынка. Большинство торговок покинули свои киоски и собрались вокруг площадки, надеясь хотя бы одним глазком увидеть вблизи героя или героиню. Они сидели рядышком, и им накладывали грим. Вокруг них толпились зеваки и заговорщицки перешептывались, гадая, зачем мужчине требуется грим. Я же шла вдоль толпы к большому пикапу, обвитому множеством проводов. Вот там я и увидала Вияду, негодяйку. Она сидела на стуле и болтала с окружившими ее людьми. Когда я увидела ее лицо, меня переполнила ярость. Я прямо-таки вся затряслась. Я все глазела и глазела на нее, и казалось, что я была единственной, кто на нее пялился. Все остальные не спускали глаз с героя и героини, но «Ну и на здоровье подумала я, но по какой-то причине не могла отвести взгляда от Вияды. И чем больше я ее разглядывала, тем сильнее разъярялась. Вы только поглядите на нее, как она довольна собой, хотя на нее почти не обращают внимания, она не выказывает ни тени раскаяния за все те ужасные аморальные поступки, которые совершила. Ее пронзительный голос звенел у меня в ушах. Мне вспомнились все непристойности, которые она произнесла в любовнице, женщине, охваченной желанием. На самом деле, я вспомнила все ее фильмы, и во всех она уводила мужей от Джон, бросала оскорбительные реплики, словно источавшая яд гадюка. Она воистину была негодяйка в полном смысле этого слова. Словно приросшая к тому месту, где стояла, я продолжала буравить ее взглядом, пока ей не пришла пора играть в сцене с героем, и я стала смотреть, как они встретились на рынке. Стоило ей увидеть героя, как она набросилась на него, прижалась к нему и приблизила свое лицо к его лицу. Меня от этой сцены чуть не стошнило. Я волей-неволей подумала, что в ее дыхании должна ощущаться вонь вареной лапши, которую она, сидя на стуле, пожирала из огромной миски незадолго до съемок. Я не могла понять, почему герой от нее не отшатнется, испытав омерзение от того, как близко она к нему пристроилась. Вместо этого он вел себя с ней весьма любезно. И это помогло мне понять, что даже героя может охватить вожделение, а если на тебя нахлынуло вожделение, даже самый мерзкий запах может показаться соблазнительным. Так было, когда Сесак побежал за Судой, надеясь, что она к нему вернется, несмотря на то, что та явно утратила к нему интерес. Я заметила, Что мерзопакостность негодяйки отнюдь не ограничивалась сценами мыльной оперы, но что вся ее отвратительная сущность выплескивалась наружу, заражая даже пищу, которую она поглощала. Когда эта сцена закончилась, Виада вернулась на свой стул, и к ней вернулось хорошее настроение, и вдруг меня осенило: я должна воспользоваться этой возможностью и обратиться к ней. С бьющимся сердцем и трясущимися руками я произнесла прошу прощения позвольте мне спросить у вас кое о чем. Она слегка вздрогнула и повернулась ко мне а потом произнесла своим претенциозным голосом Да дорогая я хотела вас спросить Слова давались мне с трудом Ты хотела меня спросить Повторила она мой вопрос и добавила: "Что надо есть, чтобы стать такой красивой?" И она разразилась пронзительным смехом. "Нет", произнесла я жестко. "Я хотела спросить: когда вы перестанете быть негодяйкой и станете лучше?" Она опешила. Видимо, в этот момент она поняла, что я не была настроена дружелюбно. "А откуда ты знаешь, что я плохая?" Это нечестно с твоей стороны делать такие предположения. Могу вам сказать, вот тогда-то она и показала свое истинное лицо. Я вас знаю очень хорошо. Вам нравится играть негодяек, обольстительниц плохих женщин? Она громко расхохоталась. «О, ну что ты? Это же актерская игра, я же актриса. Ты разве этого не понимаешь? Ну, конечно, я знаю, что это просто игра. Мой голос задрожал. Но вам нравятся такие роли, а это значит, что вы такая же, как и персонажи, каких вы играете. Разве вы не знаете, что это аморально соблазнять чужих мужей и разрушать семьи? Вы будете гореть в аду. Что? Это проклятие? Ты пытаешься меня проклясть? произнесла она, повысив голос. И она обратилась к членам съемочной группы. «Эта женщина безумная. Кто-нибудь может ее прогнать, пока я не вышла из себя? В этот момент толпа обратила на меня внимание, и все стали смотреть, как я преподаю негодяйке урок. Собираетесь выйти из себя, да? А я вас не боюсь, выкрикнула я тоже, повысив голос, чтобы не отставать от нее. Почему бы вам не показать всем, какая вы на самом деле? Хотите меня ударить? Давайте. Хотите меня порочить? Давайте. Я не боюсь вас, потому что вы негодяйка, а я простая женщина. Я хорошая жена и мать. Я живу добропорядочной жизнью и никогда не помышляла увести чужих мужей и сыновей, как вы. Это женщина сумасшедшая, уберите ее от меня, взвыла она. Кто-то из съемочной группы подошел и попытался загородить ее от меня. Толпа старалась осмыслить происходящее. Когда все услыхали мои слова, что я хорошая жена и мать, которая никогда не помышляла увести чужих мужей и сыновей, они, кажется, стали лучше понимать, кто я такая. И покуда члены съемочной группы пытались оттащить меня от нее, я заорала: Вы только поглядите на эту бесстыжую. Она нападает на простую женщину, как я. И я повернулась к людям. Смотрите, что она пытается со мной сделать. Никто из нас не любит таких негодяек, как вы. Мы вас презираем. И вдруг из толпы раздался голос, который потребовал от членов съемочной группы освободить меня и перестать оттаскивать меня от нее. Люди вокруг меня начали говорить, что я просто требовала справедливости, что я была вынуждена поинтересоваться у негодяйки, зачем она соблазнила моего мужа, они стали меня защищать. Все происходило так быстро, что у меня просто не было времени объяснить возникшее недоразумение, объяснить мои истинные намерения, а именно, что я просто хотела потребовать от актрисы перестать играть аморальные роли. Последовавшая затем кутерьма, как и поведение толпы, которая встала на мою сторону, не оставили мне выбора. Мне пришлось пойти на крайние меры. Мне удалось вырваться из рук членов съемочной группы, и я бросилась на завистницу, но прежде чем я успела до нее дотянуться, кто-то преградил мне путь, подхватил и оттащил назад. Толпа взревела, Ему удалось оттащить меня на несколько шагов, и я закричала от боли и гнева, требуя отпустить меня. Извините, произнес он. Я сделал вам больно? Да мне больно, бросила я. А вы кто? Почему вы так со мной поступили? Он снова извинился и сообщил мне, что он врач. Когда я взглянула на него, я заметила, что он прилично одет. Да пожалуй, и вправду как врач. Он не был слишком высоким, чуть повыше меня, но у него было загорелое, круглое и добродушное лицо. Он обернулся к толпе. Произошло недоразумение. Мне жаль, что так вышло, сказал он. Я врач. Моя клиника находится недалеко от этого рынка. Кто-то в толпе его узнал, и все постепенно успокоились. Он снова повернулся ко мне. Сперва дотронулся до моей шеи и до темени тыльной стороной ладони, потом проверил мой пульс. Могу сказать, что он был искренне озабочен. "О, да у вас жар", сказал он и, повернувшись к толпе, продолжал: "Эта дама нездорова!» Он повернулся ко мне и сказал ласково: "Прошу вас, следуйте за мной. Вы очень больны". "Я больна?" спросила я, удивлённо. Хорошо, вас больше никаких вопросов. Просто следуйте за мной, хорошо? Он повернулся к толпе и съемочной группе, снова извинился за недоразумение и попросил их простить меня, потому что я больна. Я успокоилась и внезапно ощутила смущение за то, как себя повела. Я не могла понять, что со мной произошло. Услыхав, как он сказал людям, что я больна, я поняла, что именно болезнь и спровоцировала меня на подобный поступок. Он взял меня за руку и увел прочь. Я послушно пошла. За ней